Кольбергская операция. В середине августа 1760 года вместо престарелого Салтукова главнокомандующим был назначен фельдмаршал Александр Борисович Бутурлин. Императрица не смыщала, что Бутурлин аж на 5 лет старше Салтукова. В отличие от великого отца, Елизавета делала ставку на опытных и властных вельмож. К тому же её выбор был сужен фактором Петра Фёдоровича и пропрусской партии. Румянцев поначалу даже не мог поверить в столь глупое решение властей. Тучный, медлительный, ничего не понимавший в военном деле, Бутурлин казался вовсе не годился в соперники Фридриху. Фельдмаршальский жезл он получил в мирное время и уже в пожилом возрасте. И вдруг очередная царская милость Графский титул и должность главнокомандующего. Главное достояние Сабутурлина лёгкий отсвет славы Петра Великого. Когда-то молодой офицер Александр Бутурлин приглянулся первому нашему императору, стал денщиком государя, исполнял тайные его поручения, сопутствовал Петру во всех последних походах. Но с тех пор Бутурлин состарился и заплесневел на стацкой служибишке. Ардинами его осыпали, как говорится, не по заслугам, а по потребностям. Прибыв на театр военных действий, фельдмаршал сразу разъяснил генералам своё кредо. Он намеревался беречь армию, беречь солдатские жизни. А значит, уклоняться от сражений и бездействовать. Действовал он как примудрый Фарлаф у Пушкина. В заботах, тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с врагами, влезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я на мери не достигну, в замке дедов, ожидая повеления наины. Романцева такая тактика не устраивала, и он принял решение всеми правдами и неправдами действовать независимо от главнокомандующего. Этому способствовало и решение конференции Направить русские части для взятия Кольберга, пока Бутурлин с основными силами топчется вокруг главных цитаделей Бранденбургской земли. Под Кольберг направили Румянцова. Это назначение развязывало руки полководцу. Взятие Кольберга давало союзникам контроль над всей Померанией, и вокруг этой крепости ещё в прошедшей кампании развернулись отчаянные схватки. Сюда стягивались военно-морские силы. К тому времени слово Колберг в русской армии повторялось часто и с грустными нотами. Под стенами мощной крепости русский флот потерпел чувствительное поражение. Две попытки взять Колберг кончились плачевно для русской армии. И вот Румянцев. В помощь Румянцеву снарядили флот под командованием наиболее энергичного из русских флотаводцев того времени, вице-адмирала Полянского. Он возглавил Ревельскую и Кронштадтскую эскадры, линейные корабли Святой Климент Папа Римский, Полтава, Наталья, Ревель, Москва, Святой Петр, Рафаил, Гавриил, Шлиссельбург, Уриил, Святой Николай, Ингер Монланд, Варахаил, Нептунус, Святой Дмитрий Ростовский, Святой Павел, Святой Иоанн Златоуст, Святой Андрей Первозванный, Фрегаты «Россия», «Святой Михаил», бомбардирские корабли «Дондер», «Самсон» и «Юпитер» — 10 мелких судов. На кораблях поместилась десантная группировка, 7 тысяч отборных бойцов. 1 июля флот прибыл на Данцикский рейд, где проводили погрузку на суда осадной артиллерии. Впервые Румянцеву довелось координировать действия армии и флот. Фридрих, насколько возможно, усилил оборону крепость. Гарнизон превышал 4000 солдат, количество крепостных орудий приближалось к 150. Опытный организатор обороны, майор, а позже полковник фон Гейден, отлично знал местность и умело управлял смельчаками, с которыми уже дважды отстоял Колберг во дни осад. К крепости примыкал пространный укреплённый лагерь, который тоже считали едва ли не неприступным. Там на высотах готовилась к бою артиллерии. В лагере расположился 12-тысячный корпус принца Вёртембергского. С востока крепость защищал болотистый, труднопроходимый лес. Словом, взятие Кольберга было главной и наиболее трудной тактической задачей компании. Ситуация требовала от Румянцева не просто осады и попытки штурма. Предстояла многоплановая операция против сильной прусской группировки, Крепости с гарнизоном и нескольких линий обороны. Жители Померании, разорванные войной, настороженно ждали русских гостей. Румянцев понимал, что успех операции зависит от отношений с местным крестьянством. В атмосфере ненависти трудно воевать, ещё труднее наладить снабжение армии. Борьба с мародёрством, строгая дисциплина это не просто благие пожелания. Репутация русских войск в Пруссии в те годы оставляла желать лучшего. Фридрих предвидел, что Румянцев попытается замкнуть блокаду Кольберга, перекрыть транспортные пути. Для неожиданных рейдов по тылам русского корпуса король выделил отряд генерала Вернера, две тысячи кавалеристов и полтысячи пехотинцев. Располагаясь под Кольбергом, Румянцев узнал о передвижениях отряда Вернера, и направил против него соединение, в котором казаков и драгон подкрепляли два гренадерских батальона. Войска Вернера заняли город Трептов, и Румянцеву удалось окружить его. Там, под Трептовом, русский полководец сломал стереотип тогдашнего военного искусства. Как было принято действовать после окружения? Медленно и основательно. Наступали широким фронтом линиями ни тебе эффекта неожиданности, ни концентрации сил на проравном участке. Румянцев уже не один год обучал солдат наступать колоннами. И полковник Бибиков, которому он поручил взятие Трептова, предпринял атаку батальонной колонной. Быстрота и сосредоточение сил, этих двух условий прусски не выдержали. Русские ворвались в Трептов, а конница преследовала противников в предместях. Только убитыми Вернер потерял более 600 человек. Почти столько же, включая самого Вернера, оказались в плену у Бибикова. Румянцев разбивал линейную тактику и торжествовал. Любопытный факт. Первый вариант плана осады Кольберга подготовил инженер-полковник Де Молин. Румянцев, перелистав его план, пришел в негодование. Он выгнал Де Молина из корпуса, пригрозив аж повешенем. Впрочем, этот военный инженер ещё долго будет служить в русской армии, станет и генерал. Второй план генерал сочинял вместе с полковником Гербелем. Первым шагом предполагались операции по оттеснению прусских частей в лагерь принца Вёртембергского и захват передовых укреплений Кольберга. 19 августа русские двинулись вперёд. После усиленных поисков по обоим берегам Персанты Противник с потерями отступил в Кольбергский и Боденхагенский леса, а затем ушёл в свои укрепления. Достойным соперником оказался генерал Дубислав Фридрих Платон, которому удалось прорваться к Кольбергу, уничтожив магазины и коммуникации русской армии. Отряд Платона усилил гарнизон Кольберга. Румянцеву удалось перекрыть пути из Штеттина в Кольберг, но упорные прусски неоднократно пытались вернуть контроль на этих дорогах. Румянцеву пришлось отредить команду под началом полковника Опачинена. Наступил чарёт партизанской войны. То было противостояние летучих отрядов. Одно из важных сражений произошло под Гульнау. Русский отряд, в котором выделялся решительными действиями подполковник Суворов, ворвался в крепость. Полковник Корбер был захвачен в плен, а Суворов, получив две раны, в упоении подсчитывал ещё и захваченные пушки. Тем временем Румянцев окружил отряд генерала Кноблоха, который сдался без боя. Удалось захватить более 1600 человек пленных, 15 знамён и 7 орудий. Платано всё же удалось уйти. После этих сражений в Кольберге началась паника, но и в лагере Румянцова не всё обстояло благополучно. Ещё до наступления холодов Румянцев столкнулся с нехваткой продовольствия. Армия, несмотря на старания Румянцова по добыче припасов, почти голодала. Уже в конце сентября из-за погодных условий флот был вынужден удалиться от Померании. Полянский ушёл со скадрами в Ревель. по дороге попал в бурю и вернулся в Россию с большими потерями. Утешало, что у прусаков дела с провизией обстояли не лучше. Граф Чернышев упоминает, что солдат по шесть месяцев держали без жалования. Бутурлин относился к Румянцеву и его корпусу как к нелюбимым пасынкам, как будто ждал от взорвавшегося генерала поражений. Военный совет по настоянию Бутурлина рекомендовал Румянцеву снять блокаду, и по традиции направить войска на зимние квартиры. Не принято было в те годы воевать с наступлением холодов. Но Румянцев и здесь ломал традицию. Он-то помнил, как дорого стоил поспешный уход на отдых после Коннерсдорфской победы, и к неудовольствию Бутурлина и удивлению Прусаков принял решение сражаться до конца. В начале ноября он весьма обстоятельно обрисовал ситуацию в письме на высочайшее имя. Крепость с преступлением неприятельском через посланного от меня капитана Бока к сдаче была требована. Комендант фон дер Гейде со всеми, хотя учтивостью твердыню свою и заслуженные уже якобы честь и славу толикими и формальными осадами показать и в всем случае мне обещал. Я однако ж приказал господину генерал-порутчику Гольмеру, который, в крайнем хотя и изнеможении усердствовать вашему императорскому величеству, ищет от страны морской или посмотрению его где-то к моему месту позволит на настоящее весьма сырое время траншеи открыть и батареи в большом числе орудий заложить. Одна из сих уже устроены со вчерашнего дня, город бомбардируется. Недостаток пропитания, может быть, понудит коменданта к сдаче склониться, а, впрочем, осмеливаюсь вашему императорскому величеству доносить, что по настоящей погоде, особливо в здешних местах, вовсе из времени осаждать. Я бы охотно последовать примеру барона Лаудена, но кроме других обстоятельств водяные весьма глубокие и широкие два рва – требуют уже иных способов, а сих, не повредив крепостного строения ни с какой стороны, удачно достигнуть невозможно, исключая однако же сильные морозы. Императрица к тому времени чувствовала себя опустошённо, болезнь побеждал. Принц Вюртембергский отступил на соединение с войсками Платона и оставил укрепление, в которое тут же вошли войска Румянцова. В ночь на 5 ноября Румянцев занимает укрепление Вольфсберг, затем овладевает предместями Кольберга. Фридрих приказывает Платтану и принцу Вюртембергскому прорваться в Кольберг и доставить туда транспорт с продовольствием, но попытка прорыва закончилась неудачей. Их атаку Румянцев отбил и даже организовал преследование. Прусски дрогнули. Комендант крепости фон Гейде впервые выдвинул условия капитуляции, почётные для пруссаков. Румянцев выдвигает собственные условия. 5 декабря фон Гейде соглашается на ультиматум Румянцева, и русские войска занимают Кольберг. Крепость, ставшая базой русской армии, угрожающей нависла над Бранденбургом. И тут самое время сделать небольшое отступление о примечательном человеке, который во время колбергской операции встал на пути Румянцева. Граф Готлоб Курт Генрих фон Отлебен был в XVIII веке личностью легендарной. В Европе о нём судачили чаще, чем о Румянцеве или Зеедлице, наравне с Казановой или Калеостом. О нём сочиняли не былицы и плутовские романы, не честь слухов и анекдотов, связанных с неугомонным графом. Тотлебин важное имя для русской истории. Оно ассоциируется прежде всего с обороной Севастополя в 1850-е годы, с деятельностью генерала Эдуарда Тотлебина, который из современников Румянцева приходился дальним родственником. А вообще это название родового имения в Тюрингии, которое принадлежало нашему Левкачу графу. Происходит это название от аристократического девиза: "Верен не на жизнь, а на смерть". Treu auf Tod und Leben. Из Саксонии наш тот лебен бежал, как ужаленный после серьёзного обвинения во взяточничестве. Заочно его даже приговорили к пожизненному заключению. Но такие вердикты мало что значат. В Голландии он получил патент полковника и прославился как второй Казанова. Со временем и оттуда пришлось ретироваться. Некоторое время он служил при дворе Фридриха в Пруссии. Но и Берлин пришлось покинуть, как всегда, при деликатных обстоятельствах. В 1759 году 45-летний Тодд Лебен оказался на русской службе и неизвестно за какие заслуги получил чин генерал-майора. Ко времени вступления России в Семилетнюю войну никакого военного опыта у Тотлебина не было, но некоторые считали его почтенным генералом. И как ни странно, он не спасовал. Приводительствуя казачьими отрядами, проявил храбрость в стычках с пруссаками. Два ранения, контузия, ордена. Тотлебин умел красноречиво рассказывать о собственных подвигах, заботился о репутации яростно, и ему удалось представить себя покорителем Берлина. к не удовольствию Чернушо. Вот как он репортовал из прусской столицы. Я оставался в Берлине всё воскресенье с двумя тысячами гренадеров и одним полком конно-гренадеров, приказав обезоружить всех жителей, изъять их оружие, а выпущенные против её императорского величества и её союзников и их армий зловредные издания сжечь через плача под висельцу. «Газечки за дерзкие выходки их во время этой войны должны были понести заслуженное ими наказание шпицерутанами, но так как весь город просил о монарше милосердии к ним, то это наказание именем Ее Императорского Величества было отменено, но все же они проведены были до места, где была назначена экзекуция, и где все уже было приготовлено, и даже с них были сняты рубашки». Королевские сокровища были осмотрены, и найденные ящики и корзины с золотом, серебром, драгоценными камнями и древностями бригадир Бенкендорф должен был опечатать и взять с собою к армии во Франкфурте, где штаб-офицеры сделали им описи и, упаковав каждую вещь, сдали при рапорте графу Фермеру через князя Прозоровского. О сокровищах Тотлебин рассказывал с особенным знанием дела. Между прочим, в Берлинской операции участвовал казак Емельян Пугачёв. И позднее появилась легенда, что именно тот Лебен, заметивший сходство казака с спокойным императором, подал ему идею стать самозванцем. Во время Кольбергской операции Румянцев с подозрением присматривался к графу, замечал, что тот снабжает его неверными сведениями о движениях прусаков. 19 июня 1761 года Тотлебин был арестован. Вскрылась его переписка с принцем Генрихом Прусским. Вёл он тайную переписку и с самим королём, делился с ним секретной информацией. Считается, что он заблаговременно передал Фридриху информацию о приближении Румянцева к Кёльбергу. На допросах Тотлебин заявил, что намеревался, завоевав доверие Фридриха, заманить прусского короля в ловушку и захватить его. оправдывался, что поччевал Прусаков устаревшими данными. Около 2 лет он провёл в заключении. За это время Елизавету сменил Пётр, а Петра Екатерина. Толлябина приговорили к смертной казни, но помиловали и ограничились лишением наград, чинов и пожизненным изгнанием за пределы России. Надо думать, в семилетнюю войну тот Лебедь играл сразу на нескольких досках, и у него нашлись тайные покровители. Вскоре он вернулся в Россию. Сперва жил в городке Порхове весьма скромно, а потом, к великому изумлению многих, вернул себе высокое положение в армии. В 1768 году, в разгар русско-турецкой войны, Екатерина направила его в Грузию в помощь царю Ираклию сражаться с османами. И снова граф показал себя интриганом, мастером и рабом двойной игры. Он лавировал на противоречиях между грузинскими князьками и царем Ираклием и в конце концов возглавил заговор против царя, союзника России. В апреле 1770-го русско-грузинская армия должна была штурмом взять Ахалцихи, турецкий оплот в Грузии. Тотлебен неожиданно уклонился от сражения, рассчитывая на поражение Иракли. Но Ираклию удалось разбить турок, а впоследствии и расправиться с фрондой. За военные успехи в Грузии тот Лебин получает звание генерал-порутчика, но Екатерина внимает царю Ираклию и отзывает генерала с театра военных действий. Его переводят в Польшу на войну с конфедератами, и в марте 1773 года в Варшаве генерал умирает. Память об удачливом авантюристе надолго останется в фольклоре. Предприимчивый и беспринципный флибустьер тот Лебен тоже неотъемлемый образ XVIII века. В Кольбергской операции Румянцев испробовал немало тактических новинок. Он формирует из охотников-добровольцев два батальона лёгкой пехоты-егерей, приученных к ведению боя в рассыпном строю к прицельной стрельбе. Снабжает их директивой, в которой, кроме прочего, рекомендует при преследовании противника лучших же стрелков и в одну шеренгу выпускать. С этого нововведения начинается история преобразования русской пехоты. О наступлении колоннами мы уже упомянули. Упомянем и летучие отряды, действующие по тылам противника, быстро решающие оперативные задачи. Румянцев по-новому координирует действия частей, Выделяет тактический резерв, в том числе и конный. Румянцев Задунайский, человек никем еще не подражаемый, облегчил сейчас службу и отправление оной, запретил убирать волосы солдатам, а приказал заплетать косички и завязывать в пучки. С портупей и перевязей смывать беленье и не употреблять во время походу никогда оного, Бросил рогатки, оставил бы талышка Рея во время походу, начал водить колонны и научил нас построению фронта против турок, вспоминал генерал Хрущев, свидетель всех побед Румянцева. Хрущев был не только опытным воякой, но и знатоком административных дел, то есть обладал аналитическими способностями не только в военно-тактической области. Его отзыву можно доверять, хотя и проверять необходимо. В то время, когда Хрущёв погружался в воспоминания, уже безопасно было рассуждать о вреде солдатской косметики и косичек. В доикатерининские времена говорить об этом не смели. Румянцев непосредственно в сражениях и переходах семилетней войны убедился, наш главный враг неповоротливый обоз и неудобное солдатское снаряжение. К концу войны удалось сократить обозы А с театральным обмандированием бороться пришлось долго. Так получилось, для нас форма тех лет, косички и парики связаны с подвигами русской армии, с победами Румянцева, Суворова, Потёмкина. Романтика, героика, отражённая в живьё в песье кино, в вейное победном орёле. Ну, в реальности это была смертная мука для солдата, и все упомянутые наши полководцы были яростными противниками пудры и косичек. Спасти армию от этого нововведения удалось Потёмкину. Вдохновляли его, помогали ему Румянцев и Суворов. Замечательная песня родилась в солдатской среде. Впрочем, возможно, здесь постарались и офицеры, пропагандисты прогрессивных армейских реформ. Но пели эту песню и простые солдатушки. Солдат очень доволен, что волосы остригли. Виват, виват, что волосы остригли. Дай бог тому здоровья, кто выдумал сие. Виват, виват, кто выдумал сие. Избавились от пудры, булавк, шпилек, сала. Виват, виват, избавились всего. Поди прочь дерзко пудра, погана скверна сала. А мы теперь воскликнем: "Виват! Виват!" Спросить было у пудры, спросить было у сала, куда их делась слава? "Виват! Виват!" Пудра сала в аде, солдаты в Вертограде кричат: "Виват! Виват!" Солдаты в Вертограде. Теперь скажишь, ребята, довольны мы десницей Всевышнего над нами? "Виват! Виват!" «Довольны мы царицей, наследником ея!» Вскричали «Ура! Ура! Ура!» Но до той Потемкинской реформы было еще далеко, а Румянцев уже боролся за облегчение солдатской лямки, пытался упразднить глупые излишества. Чтобы требовать от солдат большей выносливости, удали, крепких навыков штыкового боя, следовало освободить их от всего лишнего, необязательного. Да и гигиене прусские красота мешали, это пойму ты вожди французской революции. Правда, не откажутся от пышных армейских ритуалов во многом вынуждено из-за безденежья. Но боевые качества армии от этого возрастут. Долго воззревала благотворная Потёмкинская реформа, и, пожалуй, первым сделал уверенный шаг в ён правление никто иной, как Румянцев. Постепенно старания Миниха, усилившего в России военное образование, приносили плоды. Бывшие кадеты стали исправными офицерами и опытными генералами. Среди них всё больше было природных орусаков, а после стараний Румянцева и Малороссов поляков, казаков. Возникла потребность в неформальном лидере, в генерале, который взял бы на себя роль маяка, идеолога для растущей воинской элиты. Уже после Кёнигсдорфа Румянцев уверенно принял на себя эту миссию, да никто у него её и не оспаривал. Ревновали к наградам, славе, но не к ответственности. И Румянцев всё чаще выступал с идеями преобразования армии, превращался в педагога. И многие генералы, даже не столь молодые, не стеснялись называть себя учениками графа. В Германии и во Франции В крупнейших армиях Европы основной задачей обучения пехоты считалось получение огневого превосходства над противником. В результате ускорялся ритм неприцельной стрельбы, по мнению Румянцева, бесполезной. Русский пехотный устав 1755 года на иноземной манер сосредотачивал внимание на ружейной стрельбе, значение штыкового удара недооценивалось. Во время семилетней войны В русской армии нормальной дистанцией суточного перехода считались две географические мили, что составляет менее 15 км. Но и такие результаты достигались не всегда. Войска Фридриха были куда более подвижными, что позволяло ему разбивать австрийцев и французов. Русских разбить не удавалось. Ни в одном сражении Фридрих не одержал убедительной победы над русскими. Но быстрота прусских войск не раз ставила нашу армию в трудное и даже отчаянное положение. Румянцев понимал, что нельзя давать врагу такой форы, замедлительность офицеров карал строго. Любопытен и другой нюанс телесные наказания. Вплоть до Потёмкинских преобразований они в русской армии применялись. Применял их и Пётр II Самвич, но по точным свидетельствам эта мера в практике Румянцова была редким исключением из правил. Куда чаще заплечное мастерство демонстрировали в армии Фридриха Великого, состоявшей в значительной степени из наёмников. Вот так лаптная Россия, несмотря на суровое крепостничество, шла к воинскому братству. Разумеется, ни о каком сословном равенстве в армии говорить не приходилось. не те времена. Но такие генералы, как Румянцев, понимали, что зверства пользу не принесут, разве только временно. К тому же граф опасался массового дезертирства. По словам Суворова, Румянцев знал всех своих солдат по именам. Иногда мог обратиться: "Иван, ведь ты был при Ларге, подтверди мои слова, ведь тогда было эдок" Через 10 лет после Когульского сражения узнал он в городе Орле торже служившего на той славной битве рядовым, остановил его, назвал по имени и поцеловал, вспоминал Суорв. Благословен до поздних веков да будет друг сей человеков, говорил о нём Державин, и это тоже о гуманизме Румянцева. Любил солдат как детей своих, Заботился о них в поле и в квартирах, одушевлял храбрых воинов уверенностью в победе, был любим ими, несмотря на строгость и частые манёвры, писал историк Бантыш-Каменский, восторженный биограф русских фельдмаршалов. Они, по чести говоря, заслуживали восторгов. Конечно, нельзя доверять сусальным легендам об барене отце и довольных пейзанах в примешку с не менее довольными солдатами. Классовые интересы, классовая борьба и ненависть это не выдумки Маркса с Энгельсом. Эти процессы действуют во все времена, их никто не в силах отменить. Но в те годы и глубинные классовые интересы крестьян совпадали с военными устремлениями России и полководческим стилем Румянцова. Где ещё мог крестьянин почувствовать себя человеком, если не в армии? Отслуживших ветеранов, когда они возвращались в родные края, считали мудрецами. А армия, кроме прочего, становилась для них институтом просвещения. В отличие от пруссаков, Румянцев, всё взвесив, отказался от оружейного огня в кавалерии, весьма неэффективного, замедляющего атаку. Основная задача конных частей наносить сокрушительные удары холодным оружием. Кониарсдорф доказал правильность этой тактики, а Кольберг Темпач. Победителям достались 173 орудия, 20 знамён, 3000 солдат оказались пленниками Румянцева. Кто знал в те дни, что через год новый император Пётр III вернёт Кольберг Пруссии? Фридрих горевал на развалинах своей империи. Военные силы Пруссии исчерпались, не хватало ни лошадей, ни пушек, а Россия всё ещё обладала быспособной армией. Он снова подумывал о самоубийстве. 24 декабря 1761 года императрица Елизавета Петровна получила от Румянцева донесение о блистательной победе и ключи от Кольберга, который привез в Петербург бригадир Владимир Мельгунов, отличившийся при штурме. «Ваше императорское величество, исподносимый при всем капитуляции, всемилостивейше усмотреться изволите, яко я все горделивые и неприятельские претензии уничтожил и окордовал только те, кое единственное милосердию и человеколюбие вашего императорского величества утверждают и от оного зависит». Ключи и сей крепости, которые граждане вчерась и торжественную присягу учинили, а числе пленных, полученных трофей, артиллерии и военной амуниции, сколько краткость времени обстоятельства досмотреть дозволили, табили к подножию трона вашего императорского величества с бригадиром Мельгуновым все подданнейше подношу. Благополучие мое тем паче сугубо есть, что я по времени считаю сие мое первейшее приношение вашему императорскому величеству — Сделец к всеторжественнейшему дню вы все высочайшего вашего императорского величества рождения, возсылая молитвы к всевышнему о целости все высочайшей и вседожайшего вашего императорского величества здравии и о ежевременном приращении славы державе вашего императорского величества толикими победами увенчанной, говорилось в этом ярком документе. Увы, императрица так и не успела получить текст донесения. На том какой резонанс вызвала Кольбергская Виктория, можно судить по письму Воронцова Румянцеву. Чем всегда дружба моя к вашему сиятельству искреннее была, тем натурально большее участие, которое принимаю я в оказанной вами её императорскому величеству и отечество важной услуге. Твердость и мужество, с коими ваше сиятельство преодолели напоследок только препон, делают вам справедливую честь, и, как уже вся публика единогласно превозносит похвалами мудрое ваше в помирании предводительство, то не сомневаюсь равномерно, чтобы и я, императорское величество, не изволило оказать вам высочайшей своей милости. Сердечно желаю я, дабы вы действительными он и опытами вскоре обрадованы были». Впрочем, свидетельство и вашему сиятельству благодарение моё за дружское через капитана Бока письмо, уверяю я, что по заступлению вашему в пользу сего офицера старание мои охотно употребить готов. Румянцева ждала заслуженная слава. На следующий день, когда в типографии донесение Румянцева распечатывали для повсеместного распространения, императрица скончалась. Пётр Афанасьевич адресовал ей ещё несколько реляций, но уже впустую.